Глава 22. Неугасаемые амбиции. На самом деле Ван Джин совсем не расстроился из-за этой информации. Он никогда не боялся вызовов и не заботился о том, с чего начинать. Просто в последние дни в его голове царил настоящий хаос, а теперь Мэн Ао напомнил ему об Аслане. Как там Айна? Тот факт, что империя Ас оказалась закулисным злодеем, должно быть, стало для неё огромным ударом. Он верил, что она не причастна ко всему. Потому что все обращения к миру и к жителям самого Аслана теперь идут только от Кашавэнь. Представитель императорского дома ответил какому-то журналисту: "Похищение Хуинь нанесло ей огромную психологическую травму, и она пока проходит курс лечения. В то же время отправленные для спасения отряд специального назначения уже знал о местонахождении Хуинь. Императорская семья приложит все усилия, чтобы спасти принцессу. Тем не менее, они никогда не склонят головы перед террористической организацией, даже если это будет стоить жизни кому-то из них". Сами принцессы также с детства подготавливались отдать жизни, если это понадобится ради своей страны. Всё это указывало на то, что Айна должно быть отклонила предложение о сотрудничестве со стороны Кашавень. Что касается Линхуэй Энь, Ван Джан не беспокоился за неё. Империи Аслу нужна только подходящая возможность, чтобы в вскопочках спасти её. К тому же, хотя обе принцессы одинаково оказались не в силах убирать свою судьбу, Айна скорее всего не смирится так просто и будет бороться. Т Ванжен прекрасно понимал, в какой ситуации она оказалась, но это не совсем его дело. Если бы это была агрессия в сторону Аслана, то Ванжен бы без колебаний вступил в эту войну, и не имеет значения ради Айна или ради справедливости. Но сейчас ситуация разворачивается совершенно противоположная, и в отличие от Айна у него нет причин влезать в разворачивающийся конфликт. В то же время у самой Айны нет уверенности, чтобы вести свою страну и солдат. С другой стороны, есть солнечная система Совсем не факт, что его страна в итоге решит поддержать обеданцев, даже если все узнают про планы Аслана. Не выдержав обедан, хотя бы первой волны в солнечной системе придётся учитывать свои собственные интересы. Было бы намного легче, если бы ему выпала судьба обычного солдата, который ни о чём не знает и должен лишь выполнять приказы. Но, к сожалению, теперь он уже не мог позволить себе быть всего лишь машиной на войне, ведь такое поведение не является источником его силы, а совсем наоборот. Мэн Ао дал Ван жено время подумать. Он должен решить направление своего будущего. Планета Оракул в лаборатории генетического синтеза. Доктор Мендель начал ещё один напряжённый день, как только один из его помощников принёс ему первую чашку кофе на сегодня. Каждый его рабочий день начинался с того, что он подключался к своему индивидуальному серверу, включал шифрование и запускал собственную программу защиты, прежде чем открыть свой электронный почтовый ящик. Это была ежедневная процедура, Хотя чаще всего его почтовый ящик оказывался пустым, тем не менее сегодня его ждало отнюдь не разочарование. Статус почтового ящика показал, что есть непрочитанное письмо. Оно оказалось от сокурсника Менделя. И это был ответ на его письмо, отправленное три дня назад. В конце концов, старый друг вновь просил сумасшедшего учёного вернуться на родину. О его преступлении прошло срок давности, так что ему больше не грозит тюрьма, а остались лишь споры о правильности проведённого им эксперимента. Мэндель лишь холодно рассмеялся на это. Его текущие исследования уже не были тем же проектом, что и 20 лет назад. Не люди в этом мире сравнятся с ним по уровню знаний. Так было тогда, так есть и сейчас. Они всё ещё спорят. Они как не понимали, так и не понимают, что его исследования это будущее человеческого развития. Хотя на самом деле никто не сможет понять этого ещё лет 100. Обладание истиной обрекает на одиночество. ведь действительно постигнуть её хотят лишь единицы, а все остальные лучше отвернутся в сторону из-за страха. В конце концов, таковы люди как вид, они могут быть счастливы только тогда, когда их окружает тщательно составленная ложь. Жалкое существование. Тем не менее, мудрость человека тоже всегда была ограничена. Ему нужно больше вдохновения, больше мнений, чтобы расширить своё мышление. Например, теперь его эксперимент вошёл уже в такую стадию, что даже ему непонятны все тонкости. Письмо от его старого товарища помогло Менделю по-новому взглянуть на всё достигнутое. Первоначально он просто хотел открыть запретные врата богов, теперь же он уже находился на заднем дворе богов, где нет никаких ограничений. Мендель вышел из своего электронного почтового ящика и загрузил последние новости коалициям личного пути, а когда кофе оказался допит, отправился в лабораторию. Даже неудачные монстры в глазах других являлись для него священным сокровищем. Мутация? Нет, нет. Это эволюция. Изменения это всегда хорошо. Просто их развитие пошло немного не в том направлении. Этим подопытным не хватило решимости или желания выжить. Теория Дарвина заключается в том, что выживание наиболее приспособленных является естественным ходом вещей, то есть жертвы неизбежны, потому что эволюция это путь пропа ошибок. Да, всё нормально. Эти жертвы необходимы а цена ради будущего человечества. Их можно назвать святыми мучениками. Мир Мандаля всегда представлял из себя мир фанатизма, так что он не заботился о проблемах святого учения, как о этической стороне сотрудничества с подобной организацией. В его голове существовала только одна заветная мечта, и он ушёл к ней любыми доступными средствами. Это исследование будущего человечества. Они позволят людям выйти за пределы галактики и доминировать в бесконечной пустоте вселенной. Помощники были уже на месте и дружно поприветствовали своего руководителя. На что Мэндель лишь равнодушно махнул рукой и принялся рассматривать расписание сегодняшних процедур это не заняло много времени а после он поспешил на второй этаж лаборатории люди ещё не прошедшие первый этап его больше не интересовали он является простым и грубым поэтому Мэндель оставил эту работу своим подчинённым а сам полностью сосредоточил своё внимание на лиери слофэм эти два чуда которые он сотворил до сих пор показывают наилучшие результаты они стали его ключом к заднему двору богов Поэтому он назвал их «сыны божьи. На втором этаже лаборатории Элиеры и Лоффы изолировали от прошлых соседей и отправили в специальные капсулы для тех, кто прошёл второй этап. Также теперь им давали вещество, сделанное лично Менделем. «Учитель!» увидев своего наставника, Берроу тут же направился к нему, прихватив с собой информацию по последнему анализу. Показатели отличные, особенно у молодого господина Элиера. Его контроль над эволюционным геном достиг 76%, но, судя по этим числам, можно с уверенностью сказать, что это ещё не предел. Контроль ЛФЭ немного ниже, на 41%. Тем не менее, его увеличение способности тоже удивительно. Другие подопытные ничто по сравнению с ними. Если мы все ещё считаем, что эмоции это ключ, то молодой господин Леер должно быть желает этой эволюции всем сердцем. Как обстоят дела с человеческими генами? Мендель имел Ментале гены, которые отвечают за человеческий облик? Большинство неудач было связано именно с тем, что подопытные изменились внешне и превратились в монстров в прямом смысле этого слова. Мендель верил, что потеря человеческой внешности так или иначе приведёт к потере человеческой сущности, а это уже нельзя будет назвать эволюцией. У оба баек с этим всё в порядке. Они очень стабильны. Господин Леер даже способен изменять свою внешность по желанию, а потом возвращать ей прежний вид. Если энергии достаточно, его преобразование может завершиться за 3 секунды. Мендель удовлетворительно кивнул. «Подолжайте следить за этим вопросом, а также возьмите новые гены Лофе и посмотрите, есть ли возможность трансплантации и репликации. Хорошо. Броуер развернулся и взволнованным видом, отправился выполнять поставленную перед ним задачу. Вскоре Лиер, находившийся в капсуле с номером один, вдруг резко открыл глаза и первым делом повернул голову, чтобы проверить Лофе. Толстяк лежал в соседнем резервуаре и спал. Тем не менее его брови дрожали, это значит, что он всё равно старается контролировать процесс своего преобразования. Всё как обычно. Этот парень настолько ленив, что может спать в любое время и при любых обстоятельствах. Тем не менее, Лер почувствовал необъяснимое спокойствие, глядя на него. Он всё же боится одиночества. Выдохнув с облегчением, Лер посмотрел в другую сторону и проверил уровень специального вещества в капсуле. Сейчас его было на три секции меньше, чем днём ранее. Он всё больше привыкал к поглощению этой жидкости, к тому же боль теперь почти не чувствовалось, Лер заменило своего рода стремление поглотить этого вещества как можно больше. Льер обнаружил данное новое явление в своём теле около недели назад. Время вышло. Послышался голос доктора Менделя, и над капсулами зажглись огни. Следом Лер услышал, как просыпается Лофей. «А, доктор Мендель, не пора ли там поесть? с этими словами Толстяк лениво потянулся. Лер, я отправил последние новости из коалицы на твой SkyLink. Проигнорировав вечно голодного лофея, сказал Мэндель. Было очевидно, что этот поступок он совершил за спиной старейшин святого учения".